А вот была история. Когда великому итальянскому композитору р о с с и н и было всего 30 лет, городской совет Милана решил установить ему памятник при жизни. К р о с с и н и прибыла делегация отцов города, чтобы получить его согласие. «И сколько будет стоить такой памятник?» — поинтересовался сам композитор. «300 тысяч лир». Тогда Россиня предложил. Угу. А, а, знаете что, дайте эти деньги мне, и я обязуюсь ежедневно до самой смерти по несколько часов сам стоять на главной площади Милана.